Глава 17 Смущало Петя только одно. Вопрос в единственном числе. Вопросов у мальчика было по меньшей мере три. Кто похитил волка? Зачем? Как его найти? Нужно было выделить главный «но». Предположим, Афина ответит, кто именно украл его друга. И что, это поможет его найти? Нет. Значит, надо спрашивать только, как найти волка, а с остальным Петя как-нибудь разберется. Этот вопрос мальчик и озвучил суровой богине. Что ж, Афина выглядела довольна. Это тот самый вопрос, ответ на который ты сможешь узнать и сам. Ступай. Статуи одинаковым жестом указали Пете в глубину арки. Мальчик осторожно заглянул. Там виднелся кусочек какого-то здания. «Только будь осторожен», — добавила левая статуя. «Вера в победу? Уже половина победы!» — подбодрила правая которая была одета в доспехи. А Петя вдруг понял, что его испытание еще не закончилось. Афина еще чего-то от него хочет. Как она сказала? Проверить ум и храбрость. Видимо, вопросы были проверкой ума. Теперь храбрость? Значит, просто пройти по дорожке подаркой не получится. Петя осторожно сделал пару шагов. Ничего не происходило. Он обернулся, и оказалось, что арка находится от него на порядочном расстоянии. В темноте виднелся полукруглый свод, в котором, как в раме, застыл кентаврёнок. Малыш снова встал на дыбки и поднял руку в безмолвном жесте прощания. Петя помахал в ответ, а потом зашагал в сгущающейся темноте по коридору всё дальше и дальше понятия не имея куда страшно здесь не было наоборот даже на удивление уютно и спокойно пламя светильников металось над тяжелыми черными чашами и бросало на стены красные ответы а на самих стенах красовались рисунки не идеально прекрасные, как на вазах в музеях а почти живые били воины в доспехах и петя почти слышал как звенят, сталкиваясь их мечи. Женщина несла кувшин. Мальчик не удержался и подошел поближе. Ее лицо было усталым, задумчивым, с глубокими лучиками морщинок вокруг глаз. А рядом корабли спенивали гладь Эгейского моря. Бич со свистом падал на спины валов. Певец компонировал себе на кефаре. Вот высокая фигура царя в пышном одеянии, сидящая на троне. Юная царевна. Может быть, это Медея? У его ног глядела на него с обожанием. «Нравится?» — тихонько произнес кто-то. «Очень», честно, — честно ответил Петя и только потом обернулся. В полутьме коридора стоял, воздвигался. Возвышался минотавр. Вполне классического вида. Получеловек-полубык. Тело атлетало, снилось в отблесках пламени. А на голове быка особенного внимания заслуживали могучие рога. «Спасибо», — довольно проворчал минотавр и, заметив недоумевающий Петен взгляд, пояснил. «Это все я нарисовал». «Правда?» Представить себе огромного Минотавра с кисточкой и мольбертом было очень сложно. Скорее, с молотом или с мечом. Честное слово. Хочешь, я тебе покажу свою любимую? Пошли. Они немного прошли по коридору. Теперь Петя догадался, что это был не коридор, а лабиринт. По легенде, которую они изучали в школе, лабиринт был создан знаменитым механиком и изобретателем Дедалом, чтобы спрятать в нем Минотавра, могучее и грозное чудовище. Петя Искаса поглядел на своего спутника. Могучим Минотавр был однозначно. А вот насчет Грозного, морда чудовища выражала скорее грусть, а не кровожадность. В одном из приключений Петя и Волк уже имели дело с представителем этого племени. Мультфильм «Приключения пети и Волка» «Дело о Минотавре. Союз-мультфильм». И тот тоже не был злым. Петя даже пригласил его пожить с папой, мамой и дедушкой, пока они с волком искали ему хорошего психолога. Так что мальчик совершенно не боялся. Вот, — с гордостью объявил Минотавр, останавливаясь. — Это одна из моих самых любимых работ. — Как тебе? — на стене красовался... Действительно замечательный портрет, таинственная и очень красивая девушка-гречанка широко расставленными карими глазами, мягкими пепельными кудрями под золотой сеткой и легкой улыбкой на нежных губах. А в руках она держала стилус и таблицу для нанесения записей. «Потрясающе!» — честно ответил Петя. Девушка была просто пугающе живой. А кто это? Сапфо, фиалка кудрая, сладко улыбающаяся, чистая. Так писал о ней ее друг, поэт Алкей. Никогда о таких не слышал, признался мальчик. Они жили очень давно. Минотавр ободряюще положил Петю руку на плечо. Она была поэтессой. Ты кушать хочешь? Вечер хотел ежели отказаться, но вдруг вспомнил, что не обедал, не ужинал и вообще смертельно устал. Хочу. Как хорошо, обрадовалось чудовище. А у меня как раз фрукты, жареная рыба, пирожки с разной начинкой и из десяток голов овечьего сыра. Пойдём. У меня так редко бывают гости. Это прозвучало ужасно грустно. А мы разве не должны с вами Петя запнулся, не зная, как можно в двух словах объяснить Минотавру, что, скорее всего, он, Петя, должен продемонстрировать Афине свою храбрость, вступив в бой. Что-то подсказывало, что Минотавра такая перспектива не обрадует. Его, Петю, тем более. Весь вид Минотавра говорил о том, что любой бой с ним очень быстро превратится в догонялки. Причем убегать будет явно не древнее чудовище. Но Минотавр понял все без слов. «Обойдемся», — отрезал он. «Предпочитаю интеллектуальные сражения. А мечом махать? Нет, это пусть спартанцы так развлекаются. А мне? Так это очень вульгарно». Минотавр увлек Петю в боковой коридор, узкий и полутемный. Через несколько минут коридор закончился дверью, выкрашенной в нежно-золотистый цвет. «Это выход?» — обрадовался Петя. «Из лабиринта нет выхода», — довольно зловещим тоном произнес Минотавр и открыл дверь. Они оказались в небольшой светлой комнате. Мраморный пол в золотистых прожилках, тонкие колонны, поддерживающие крышу. Заросли ползучего винограда превращали одну из стен в сплошной пушистый ковер. Окна были распахнуты. За ними ровно вздыхало море. Слышалось шуршание. Птицы устраивались на ночлег. Где-то вдали громыхали по каменным мостовым колес и целег. Лаяли собаки и мычали коровы пахло дымом и горячим оливковым маслом. — А это всё... — мальчик показал на окно. — Не обращай внимания. Это всё иллюзия. Садись, будем ужинать. Петя осторожно уселся на мраморную скамью, накрытую шкурой. Минотавр устроился на складном стуле. — Это тоже иллюзия? — настороженно уточнил мальчик. На столе красовались блюда с фруктами, рыбой, сыром. В крутобоком глиняном кувшине что-то плескалось. «Настоящее! Ты кушай, кушай, не отвлекайся!» «Спасибо!» — с полным ртом промычал Петя. То ли он был страшно голодным, то ли всё действительно было настолько вкусным. Мальчик с огромным удовольствием попробовал все угощения Минотавра. Разговор возобновился только тогда, когда был съеден последний кусок хлеба. «А теперь ты мне расскажешь, как тебя сюда занесло». Минотавр не спрашивал и не предлагал. «Тебя Афина послал? Решил испытать твою храбрость? Давай, рассказывай». «Да не бойся, не буду я с тобой сражаться. Еще я с мальчишками не сражался».